Глава 33. Воскресенье, 13 октября, и понедельник, 14 октября. Магнус пропал. Анна не знала, воспринимать ли это событие с облегчением. Дети поинтересовались, что с ней случилось, и Анна сказала, что неудачно упала и сильно ударилась. «Взрослые тоже могут быть порой неуклюжими», Объяснила она и постаралась не кривиться от боли во всем теле. Она даже попыталась пошутить о том, как забавно выглядела, когда врезалась в дверь шкафа несколько раз, подобно персонажам их любимых мультиков. В ее ложь явно поверили. Хорошо, когда взрослые оставались авторитетом и пользовались доверием у детей. Анна чувствовала себя роботом, наделенным искусственным интеллектом, но напрочь лишенным эмоций и души. Она просто механически выполняла необходимые действия, совершенно не задумываясь о том, что делает. Она приготовила завтрак, уговорила Сирис съесть тот до конца, утешила Сикстена, случайно надевшего кусачий свитер, а потом смогла быстро заставить обоих надеть верхнюю одежду. Ей удавалось почти не думать о том, что могло случиться с мужем, но время от времени сердце сжималось в груди, когда ее мысли возвращались к Магнусу, Юхану. И полиции. И, конечно же, к той мертвой женщине. На игровой площадке другие родители поглядывали на Анну из-под тишка и делали вид, что верили ее объяснениям. Ей казалось, что она слышала шепот за спиной, когда покидала скамейку, где сидели взрослые, и спешила на помощь Сири и Сикстону. После возвращения с улицы она села на диван с кофе пила чашку за чашкой и боялась, что с минуты на минуту заявится Магнус. Порой ей казалось, что она слышала его шаркающие шаги за дверью. Он уже давно начал ходить, как старый дед. Время шло одновременно медленно и очень быстро. Мысли не успевали за ним. Анна дошла до холодильника, желая перекусить, а потом просто таращилась на йогурты и упаковки с тефтелями, не испытывая ни малейшего желания взять хоть что-то. У нее не было аппетита. Все тело ныло. Боль то приходила, то уходила. Она старалась не смотреть на свое лицо, когда проходила мимо зеркала и зеркальных поверхностей. Ей хватило торопливого взгляда, брошенного на себя вечером в ванной. За ночь ничего не могло измениться. Она подумала, что ей придется не ходить на работу несколько дней, а, пожалуй, целую неделю — Анна не имела ни малейшего опыта касательно побоев, а потому не представляла, сколько должно пройти времени, чтобы от синяков не осталось и следа. Может быть, не так уж и много? Она даже не хотела думать о том, какие мысли ее внешний вид вызывал у других родителей на игровой площадке. Анна никогда не могла представить себя в такой роли избитой мужем женщины. Ей стало интересно... Как Магнус будет вести себя, вернувшись домой? Может, он уехал куда-нибудь? Она подумала, что он, пожалуй, принадлежал к тому типу мужчин, которые пытались избавиться от злобы и боли, отправившись в Амстердам в квартал красных фонарей. Но существовало более вероятное объяснение его столь длительному отсутствию, и оно выглядело гораздо хуже. Магнус почти наверняка потащился к Юхану. Она не осмеливалась послать Юхану сообщение и спросить, во всяком случае, сейчас. Вечером укладывая детей, она одновременно жаждала и боялась услышать, как открывается дверь. В понедельник утром Анна позвонила на работу и что больной. Ей не хотелось встречаться с коллегами, по крайней мере, в таком виде. Но детей в любом случае требовалось отвезти в садик, и это стало тяжелым испытанием. Она передала Сикстона воспитательнице, которая смутила ее своим пристальным взглядом. Сири она оставила во дворе, та была уже самостоятельной. Потом Анна лежала дома в кровати. Она пыталась читать, но безуспешно. Попробовала посмотреть телевизор, но не смогла сосредоточиться. Ей казалось, что этот день никогда не закончится. Но потом все-таки пришло время забирать детей. Она пошла пораньше, только бы не встречаться с другими мамами и папами. К сожалению, это не помогло. У нее даже создалось впечатление, словно большинство родителей именно сегодня решили забрать своих детей пораньше. Дети ползали по полу по своим комбинезонам. В раздевалке царил полный хаос. Анна пыталась улыбаться всем мамам и папам, которые из вежливости спрашивали, что случилось, хотя, похоже, все прекрасно понимали. «Я поскользнулась», — говорила она, и видела, что никто не верит ей. Сири и Сикстон тоже, похоже, поняли, что не все так просто. Они вели себя необычайно тихо, отчего Анна почувствовала еще большую любовь к малышам. И это породило надежду относительно Сикстона. Похоже, он все-таки мог владеть собой, когда хотел. Дома они немного подождали Магнуса, чтобы все выглядело нормально, и только потом Анна начала готовить ужин. Ее амбиции на сей счет были невысоки. Еще совсем недавно она гордилась, что кормит детей правильно и разнообразно. Обычно она надменно ухмылялась, когда слышала о родителях, ограничивающихся только макаронами и тефтелями, но уже который день шла по их стопам. Малыши даже смогли взять кетчуп сами. «Вы будете писать кровью», — так обычно говорил ее собственный отец, когда она была маленькой. Но это нисколько не обеспокоило малышей. Они принялись поливать содержимое своих тарелок еще яростнее. «Где папа?» — спросила Сири и сдавила пластиковую бутылку со всей силой. Они даже показала, что она может лопнуть. «Аккуратнее с кетчупом, Сири!» «Где папа?» Поддержал сестру Сикстон. «Папа отдыхает», — сказала Анна. Тогда они оба кивнули. Он ведь часто жаловался на то, как устает. Анна сама заснула, пока укладывала детей. Она проснулась около десяти, лежала и слушала их дыхание какое-то время. И ей хотелось, чтобы они никогда не повзрослели, ей никогда больше не надо было вставать. Жизнь ведь могла продолжаться и таким образом, а большего ей не требовалось. Может, стоило попытаться связаться с Магнусом самой? Или это только ухудшить ситуацию? Пожалуй, ему надо просто хоть немного успокоиться. И ее тревожило, как муж станет вести себя по отношению к ней, когда вернется. Анна все еще не отошла от шока после вспышки его ярости и не могла понять ее. Магнус, конечно, был в какой-то степени нарциссом, но даже для него это было слишком. Может, ей следовало позвонить в полицию и написать заявление о его исчезновении? Нет, она не осмеливалась. Это могло плохо закончиться для нее. «В общем, если смотреть сейчас с точки зрения всего случившегося...» Развод с Магнусом выглядел вполне привлекательной альтернативой тому кошмару, в который он мог превратить ее жизнь. Цена за ее трусость и, пожалуй, преувеличенные опасения относительно сына оказалась слишком высокой. Естественно, он смог бы пережить их расставание. Неужели она на самом деле была такой перестраховщицей? Спустя немного времени Она заставила себя спуститься в гостиную. Хорошо еще, что Магнус оставил ее мобильник, а не забрал с собой и не разбил в приступе злобы. Она начала писать сообщение, которое обдумывала весь день, но не осмеливалась его отправить. Если бы муж появился у Юхана, он, наверное, дал бы знать о себе. Или Магнус забил его насмерть. Анна начала писать текст, но стерла его. Он получился слишком эмоциональным. Она написала еще один, но тоже удалила чересчур холодный. Третий представлял собой прямой вопрос. Собственно, он был еще холоднее, чем предыдущий, но она не знала на самом деле, что еще придумать. Ответ пришел через несколько секунд. «Я не видел его», — прочитала она. По крайней мере, Юхан был жив. Она подождала его ответного вопроса, почему она интересуется мужем, но он ничего больше не написал. Что ж, ей, похоже, больше ничего не оставалось. Ему уже пора было дать о себе знать. «Где ты?» — написала она Магнусу.